Глава 24. Отрицательное чудо. Жуков – одна из страшнейших фигур русской истории. И лучше всего ее суть передает портрет работы Константина Васильева. Изображенное на нем запредельное существо не имеет ничего общего с миром людей, потому что пришло из какого-то другого. Это не человек. Это языческий бог войны с волчьим оскалом на синем лице. Шинель словно отлита из стали. Холодным тусклым золотом светятся тарелки орденов. За спиной пляшут Багрова золотистые языки подземного огня. И жутко белеет скелет какого-то здания. «Россия, которой не было», страница 559. Бушков. Для того, чтобы причислить Жукова к лику святых, требуется соблюсти некоторые формальности. Жуков должен удовлетворять определенным требованиям. Прежде всего, творил ли он чудеса? Тут мы положим руку на сердце и ответим. Творил. Чего-чего, а чудес он натворил в изобилии, с избытком и перебором. Вот одно чудо из многих. Совершено 14 сентября 1954 года в 9 часов 53 минуты на Тотском полигоне Южно-Уральского военного округа. В памяти об этом событии в районе совершенного чуда установлена мемориальная доска с надписью. В сентябре 1954 -го года на территории полигона проводились тактические учения войск под руководством маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. На любом крупном полигоне учения проводятся практически непрерывно. Но только в память об одних учениях установлена мемориальная доска. Через три дня после учений, 17 сентября 1954 -го года, газета «Правда» опубликовала сообщение ТАСС об этом чуде. В соответствии с планами научно-исследовательских и экспериментальных работ, в последние дни в Советском Союзе было проведено испытание одного из видов атомного оружия. Целью испытаний было изучение действий атомного взрыва. При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решить задачи по защите от атомного нападения. В сообщении Тас не было сказано, чем эти испытания отличались от всех предыдущих, в чью голову ударила гениальная мысль, кто этот эксперимент организовал и кто его проведением руководил, теперь мы это знаем. Изучение местности и другие подготовительные работы начались еще зимой и в полную силу развернулись весной и летом. Большую роль в этом сыграл маршал Советского Союза Жуков. Он, возвратившись в Москву после смерти Сталина, занимал тогда пост первого заместителя министра обороны Советского Союза. «Красная звезда» 29 сентября 1989 год. Испытания были весьма необычными. Приоритет Советского Союза в данной области научных изысканий неоспорим. Никто в мире до такого не додумался. Никто в мире подобными свершениями гордиться не может. «Да и в нашей стране не во всякую голову приходят такие идеи. Ни после Жукова, ни до него ничего равного и близкого не бывало». Маршал бронетанковых войск Олег Лосик, герой Советского Союза, профессор, председатель Клуба кавалеров Ордена Жукова, объявив своего кумира великим полководцем, продолжает. «Он совершил по существу переворот в оперативной и боевой подготовке». Под его руководством в сентябре 1954 года на Тотском полигоне впервые были проведены войсковые исследовательские учения с практическим применением ядерного оружия. «Красная звезда» 28 декабря 1996 год.